Глава сорок третья. Обещание. Значит, Ирган все же выжил. Я старалась не думать о Лаботе, но втайне надеялась, что он больше никогда не появится в моей жизни. Но сегодня меня хитростью выманили из дома Драгона и похитили. Экипаж дернулся, приходя в движение, и я будто очнулась от оцепенения. Кинулась к дверце, чтобы выскочить на ходу, но Сет перехватил меня за талию и толкнул на сиденье. «Не дергайся». Я сжалась, едва дыша. Эти два слова будто проникли мне под кожу, а потом и глубже, воскрешая животный ужас, который охватывал меня в спальне Иргана. Сжалась в комок, а плечи заныли, словно их опять жгло жуткой бирюзовой магией. «Зачем вы это делаете?» — глотая слезы, прошептала я. «Пожалуйста, не надо!» «Замолчи!» Сэр Пет опустился на сиденье рядом с Ануком, и оба уставились на меня. Один скользил липким, изучающим взглядом по всему телу, второй не отрывался от лица. Его холодный взгляд так напоминал Иргана, что во мне будто что-то щелкнуло, и внезапно стало спокойно. «Да, господин», — безжизненно произнесла я и села с прямой спиной. «Вот и славно», — ухмыльнулся Сэд. Ты нужна нам живой и здоровой, попаданка. Ведь только ты сможешь помочь Лаботу сотворить эликсир. Сэрпет оборвал его Анок и вкрадчиво обратился ко мне. Неужели думала, что мы не достанем тебя, раз ты спряталась в доме дракона? Зря. Из-за тебя драгон пострадал. В груди похолодело, но голос мой звучал ровно. Как он пострадал? Не жди его возвращения, уклончиво ответил Анок. У меня на миг потемнело перед глазами. Я бы лишилась сознания, но за два года у Иргана научилась прятать свои истинные чувства и показывать то, что от меня требовалось. И сейчас, когда меня похитили, вновь завернулась в свой невидимый защитный кокон. «Что вы хотите от меня?» «Ты вернёшься к Иргану», — обманчиво мягко сообщил Сет, и нехорошо улыбнулся. «И будешь паенькой. Тебя ждёт жизнь во дворце» ведь господин лабот лишился своего дома и состояния, но это ненадолго. За небольшую услугу король подарит вам небольшое поместье». Опустив голову, я посмотрела на свои руки, размышляя над его словами, подытожила. «Вам нужна не тайна Иргана, а я», — глянула на них из-под лобья. «Значит, королю известен рецепт эликсира». «Верно», — кивнул Сетт и, поймав предупредительный взгляд Анука, широко улыбнулся. Она и так догадалась. «Нечего опасаться, приятель, ведь птичка уже в наших руках. Хватит хмуриться, порадуйся. Выманить попаданку из логова дракона было непросто. Сколько твоих попыток провалилось, а я сразу предлагал использовать служанку». «Замолчишь, наконец», — поморщился тот. Я старалась не упустить ни слова из бахвальства Сетта который упивался своей победой и не упустил случая ткнуть собеседника носом в его неудаче Когда мужчины замолчали, спросила, «Зачем его величеству нужен эликсир?» «Не твое дело», — осадил Анок. «Всю дорогу я корила себя за неосторожность. Не нужно было поддаваться сочувствию, не стоило жалеть к лету Но что толку горевать над тем, что сделано? Прошлого не исправить». Зато можно делать шаги в настоящем, чтобы изменить будущее. Маленькие и незаметные они могут привести к успеху или к провалу. «Не думай о плохом», — осадила себя. «Это обессилит тебя. Лучше ни о чем не думать». Но тактика, которая помогла мне выжить у Иргана, сейчас не работала. Как ни старалась, я не могла не думать. Поэтому уцепилась за мысли о Драгоне. Он сказал, что вернется и все расскажет. Лучше я поверю мужчине, который исцелил мое сердце и душу, чем тем, кто сидел сейчас напротив. А раз так, то надо подсказать, где меня искать. Что же можно сделать, письма не написать? У меня нет бумаги и пера. Да и будь они, кто бы отнес записку. Я не могла кого-то попросить, ведь с меня не сводили глаз. Оставалась одна надежда, призрачная, как магический мотылек, который быстро таял в золотистом мерцании. Но я все равно запускала по одному каждый раз, когда мужчины разговаривали, и у меня было мгновение выпустить капельку светлой магии. Тонкий след, золотистый след, который не увидит человеку. «Он не человек», — с нежностью подумала о драгоне. «Но человечнее всех, кого я знаю, и сильнее он увидит, поймет, найдет меня и спасет». Только это поддерживало меня и не давало захлебнуться в панике перед предстоящей встречей с Ирганом. Ведь мне дали понять, какое будущее меня ждёт. И в другой ситуации я бы предпочла смерть. Но теперь, когда нашла дочку, не могла и подумать об этом. «Варечка». Я опустила ресницы, представляя светлое лицо малышки. Даже память о ней наполняла меня энергией и давала силы сражаться с монстрами. «Доченька». Экипаж остановился, и я распахнула глаза. Дверца открылась, и я увидела Иргана. Его профиль был всё так же красив. Мужчина улыбался кому-то той самой приятной улыбкой, от которой сердце камнем проваливалось в желудок. Серпет вышел первым, а за ним последовал Анук, и я, улучив момент, выпустила ещё одного золотистого мотылька. Краем глаза заметила, что Ирган направился ко мне и протянул руку, чтобы помочь выйти. Не поднимая головы, я приняла её спустилась на землю и лишь затем подняла взгляд. Вздрогнув, шире распахнула глаза, потому что часть лица, которая была скрыта, когда мужчина стоял боком, была настолько уродливой, что затылок сжало льдом ужаса. Казалось, что пламя дракона спалило маску, скрывающую суть этого человека. И теперь все могли видеть, каков Ирган на самом деле. Левый уголок губ приподнялся в улыбке, а правая часть рта исказилась в зверином оскале. Рад видеть тебя, Златослава!